Глава пятьдесят восьмая. Найденная душа. Зимой 1995 года московские улицы были заполнены огромными пугающего вида мерседесами с тонированными стеклами. Куда страшнее, впрочем, было видеть, как водители регулярно занервуют под кузов своих автомобилей с укрепленными на длинных рукоятках зеркалами. Они проверяли таким образом, не прикрепил ли кто-нибудь к днищу машины бомбу. Дикий Запад место по-настоящему опасное. Большую часть той зимы я провела, работая над своей программой в Астанкино. Про себя это огромное мрачное здание я прозвала Бразилия. Он слишком оно напоминало мне интерьеры известного фантастического фильма Бразилия, снятый в 1985 году, фильм-антиутопия режиссёра Тери Геляма. Большая часть действия фильма происходит в нарочито мрачном гигантском офисном здании, внешний вид и интерьер которого новейная эстетика немецкого экспрессионизма, в частности фильмом Фрица Ланга «Метрополис» 1927 года. Каждый вечер, проведя несколько часов в темной монтажной, я тащилась по бесконечным лабиринтам к далекому выходу. Больше всего мне хотелось плюхнуться поскорее в поджидавший меня автомобиль и отправиться домой отдыхать. Однажды уже у самого выхода путь мне преградил солдат охраны. Выходить можно только через тот же вход, куда вы входили, сказал он, изучив мой пропуск. Пожалуйста, выпустите меня. Посмотрите, вы же знаете, кто я, Джоанна Стингрей, пожалуйста, выпустите меня. Мне имею право. Извините, Мудак! В гневе заорала я, развернулась и отправилась в долгий путь по коридорам к другому выходу. Уставшая, измученная, впервые я повела себя как испорченный капризный ребенок. Мне очень не понравилось, что я позволила своему дурному настроению взять верх над моими настоящими чувствами и воспитанием. Я была жутко разочарована собой. Сцена эта и по сей день не выходит у меня из памяти. Если бы только я могла найти того солдатика! чтобы извиниться перед ним. Тот случай многому меня научил. Возмездие настигло меня очень скоро. Уже через день-другой остучало зубами от холода, пытаясь отогреть досене промёрзшие на нищий одном московском ветру и морозе руки. Вместе с режиссёром Андреем Станкевичем мы снимали клип к моей песне Sanctuary. И более холодного дня я не помню. Как бы я ни пыталась не обращать внимания на мороз, Пальцы на руках и ногах просто окоченели. Даже Роберт Ленс недавно признался, главное, что он помнит об этом дне чудовищный холод. И это говорит русский. Примерно в это же время я познакомилась с молодой, с огромными детскими глазами, канадской фотожурналисткой Хайди Холленджер. Она поселилась в России, чтобы снимать видных политиков и других интересных русских. С своей нестрастью бесстрашием Хайди напомнила мне меня в 80-ы. Через неё я познакомилась с Дэвидом Бирном из Token Heads, когда он приезжал в Россию. Я взяла у него интервью для своей программы. Token Heads одна из моих любимейших групп. А Дэвид справедливо считался одним из самых интересных и разносторонних артистов своего времени. В откровенном интервью он размышлял о том, как ничто может быть искусством, а искусство может быть ничем. А что вы думаете о расизме? спросила я. Он закинул ногу на ногу. Рассиизм мы впитываем в себя с детства, и единственный способ преодолеть его — признать, что он в нас есть. Мне ужасно нравилось делать эти интервью, и казалось, что я могу заниматься этим годами до тех пор, пока не переговорю со всеми музыкантами мира. Я забыла, как это часто с нами бывает, что единственное постоянное в этом мире — перемены. И обрушиваясь на нас внезапно. Они зачастую могут оказаться очень болезненными. 2 марта 1995 года работа первого канала Останкино была прервана на 24 часа. Причина, как мне сказали, состояла в том, что канал терял миллионы долларов в рекламных денег, уходивших непосредственно в карманы руководивших программами продюсеров. Относительно недавно я узнала Что в то время стоимость минуты рекламного времени варьировалась от 20 до 65 тысяч долларов. Неудивительно, что у меня было много спонсоров. Мои расценки близко не подходили к таким цифрам. Настоящая причина прекращения работы канала, об этом я тоже узнала позже, на сутки состояла в том, что его сотрудники таким образом почтили память убитого накануне генерального директора Владислава Лестева. Он решил вернуть каналу контроль над рекламой, и нашлись люди, которым его решимость не понравилась. Уже очень скоро канал был реорганизован, и пройдя несколько этапов преобразований, возродился уже как государственный первый канал. Что это означает для моей программы? Озабоченно спрашивала я всех вокруг. Я смогу продолжать работать? Через неделю в клубе Пилот была презентация моего нового альбома For a Moment и клипа Sanctuary. Меня все чаще и чаще приглашали выступать в различных московских клубах, и хотя петь мне всегда очень нравилось, атмосфера в клубах, где сцена низкая и любой пинчуга может свалиться чуть ли не на тебя, меня совсем не устраивала. В клубе, в отличие от концертного зала, мне было очень трудно войти в свой сценический образ. Трудно было и отказаться от этого образа и вести себя с публикой запросто. Глядя в зал перед тем, как запеть Lost Souls, я вдруг ощутила страшную неуверенность, какой бы спокойной и уверенной ни казалась зрителям. Я глянула и чтобы увидеть сидевшего у меня за спиной за барабанами Сашу, в этот момент я поняла, что ужасно горжусь своими новыми песнями и счастлива, что могу выступать с ними со сцены. А ещё я была ужасно горда тем, Что написали в рецензии на мой альбом в Moscow Tribune. Joan Jett сильно выросла за последние годы. Уровень группы, качество записи, текста и даже собственный голос всё стало существенно лучше. Можно предсказать большое будущее её новому хиту Demons Dancing. В период дефицита русских тем и русских текстов в российской рок-музыке американка Джоанна Стингрей утверждает себя как русская певица.